Глава одиннадцатая. Диана зашла в свой маленький номер в недорогой гостинице и кинула сумочку на кровать. В голове не укладывалась она и вице-губернатор. Найт выдумщик. Может, после смерти Наэли он слегка тронулся умом? Там самое место Висконтии, но не ей. А теперь придётся терпеть всех этих людей только ради того, чтобы не расстроить Ричарда и составить ему компанию. Сидеть за одним столом с высокопоставленным чиновником... Да хоть сам президент, ей плевать на этих людей. Но придётся сидеть за одним столом с семьёй, чья фамилия из века в век вписывалась в историю. Она села на кровать и смотрела в одну точку. Долго? Потом прошла к окну, пальцами откинула занавеску и посмотрела на улицу. Уже стемнело. Только фонари тусклым светом освещали дорогу. Тишина успокаивала, но спать не хотелось. Надо было думать, что делать дальше. Грифа нет. Грифа нет. И как его найти неизвестно. Стефан идёт к своей цели, забираясь всё выше и выше. Получается, гриф был ему помехой. Он его изгнал, а вместе не было смысла. За окном темно и пусто. Только ветер колышет дерево, а то не поддаётся. Вот и её жизнь тоже колышет, но она, как дерево, непреклонна. Вспомнилась встреча с Хелен на фестивале. Она, конечно, была статной девушка с гордой осанкой. Странно, но она всё время улыбается. Наверное, раньше была моделью и улыбается по привычке. Дома она, наверное, улыбается мужу. Интересно, Стефано улыбается в ответ? Он не сдвинулся с места, когда Найт и Хелен подошли к ним на празднике. Так и продолжал стоять возле Infinity, из которой вышла Диана. Но их отношения её не касаются. Пусть катятся к чертям. Диана откинула мысли прочь и легла спать. Будильник прозвонил уже после того, как она встала. Было 6 утра. Идеальное время для тренировок, а их надо начинать незамедлительно. Неизвестно, когда появится грипп, но судя по трупам в порту, он явно где-то рядом. Она бежала по пляжу в кроссовках, ногами загребая песок. Лёгким не хватало воздуха. Она потеряла физическую форму, но она наверстает упущенное время. Диана очень быстро устала, но не сдавалась, бежала дальше. В номере она приняла душ, быстро перекусила и отправилась в кречет. Она надеялась, что он ещё существует, и к её радости домик, за которым кроссовались мишени, был на месте. Она подошла к барной стойке, бармен был ей незнаком. Кто у вас тут главный? Вам нужен администратор? Бармен протирал бокал, складываясь в впечатление, что барменам и когда им нечем заняться, труд посуду до блеска. Нет, мне нужен человек, который содержит это заведение. Директор? Он у себя в кабинете. «Но вообще обычных граждан он не принимает?» «Я не обычный гражданин». Диана задрала рука в футболке и оголила крест. Бармен тут же поставил стакан и покорно кивнул. «Тогда следуйте за мной». Хоть в чём-то ей помог крест. Может, он ключ ко многим дверям? Заведение не было большим. Оно ни капли не напоминало мрачный череп и уж тем более ламия Диана. Просто сарай с кучей мишенных установок. Но в этом сарае всё и началось. Может быть, это ей поможет в осуществлении планов. Бармен указал на закрытую дверь и тут же ретировался. Она провела его взглядом, убедилась, что он ушёл, и распахнула дверь. Привет. Мужчина, который сидел за столом, тут же оторвался от бумаг, поправил очки и нахмурил брови. Она её не знал, она его тоже видела впервые. Ну что же, пришло время познакомиться. Кто вы? Во внешности вообще нельзя было сказать, что он владелец заведения, где собирается криминальное общество. Хотя какой теперь криминал? Осталось только Мортанеро. Диана Оливер. Она прошла к креслу, которое стояло напротив стола, и села, откинувшись на спинку. Чем могу помочь? Он снял очки, а Диана расстегнула сумочку и достала оттуда пистолет. Найти Джона Гриффина. Она направила оружие на него так спокойно, чтобы мужчина понял, что он на прицеле. А его жизнь для неё ничего не значит. Я не знаю, где он. Губы мужчины дрогнули, он поднял руки, но тут же их опустил. Его взгляд метался от оружия до бумаг на столе. А ты подумай хорошо. Она медленно сняла пистолет с предохранителя. Я давно не видел его, клянусь. Его же здесь все ищут, он не вернётся в город. И кто же его ищет? усмехнулась Диана. Кому он нужен? Стефано Висконти, это я точно знаю. Найти его ищет. Гриф здесь очень популярен, поэтому вряд ли вернётся. И вообще сюда уже давно никто не заходит. Откуда мне знать про Грифа? Ложь, рявкнула она и прицелилась ему в голову. Ты же знаешь, что его ищут. Руки её виз визави дрожали сильнее. Поверьте сюда мало кто приходит, а про Грифа я не слышал давно. Последняя информация о том, что его ищут Висконти, пришла ко мне года 3 назад. Может, он уже его нашёл и убил? Она опустила пистолет, но не верила ему, поэтому солгала тоже. Возможно. Что ж. Она встала и направилась к двери. Надеюсь, что убил. Выйдя из кабинета, Диана улыбнулась. Отлично. Всё идёт так, как было задумано. Кречет это единственное место, которое не относится ни к Мортане, ни к центру. Это нейтральная территория. Владелец ещё не видел гриффа, но когда-нибудь он явится именно сюда. Ему передадут, что Анна его искала, где она обозначила, что жива и хочет месте. Она закинула удочку. Теперь надо ждать, когда клюнет. Пока Диана ехала из отеля, она думала о гриффе. Она не сомневалась, трупы в районе порта это его рук дело. Стоит побывать в ужасном районе, где обитают наркоманы, возможно, удастся нарыть какую-нибудь информацию. Ещё свежа память о Мэтте и неком Джейкбсе, который снабдил его наркотой. За 5 лет после смерти Мэта много чего изменилось, но есть шанс, что те, кто был в тени из-за страха, сейчас выйдут. Из раздумий её вырвал звонок мобильного телефона. Дэрэк. Она же собиралась с ним искать жильё, совсем забыла. Я помню, засмеялась она в телефон. Ты заедешь за мной или встретимся в другом месте? Я заеду Нашёл кое-какие объявления по поводу жилья, но ты не сказала, что предпочитаешь: дом или квартиру? В каком районе? Ближе к морю? Она оставила вопросы без ответов. Пока едет, подумает об этом. Дерек встретил её улыбкой в холле гостиницы. Что она думала? Я решила, что квартира лучше. Желательно этажом повыше и непременно в центре. Отлично. Он показал на выход. У меня есть варианты. Господи, Дерек, Она готова была расцеловать его за то, что ей не надо шерстить интернет, читая скучные объявления. За день они обошли восемь квартир, но всё было не то: то площадь слишком большая, то дорого, то грязно, то чудаковатые соседи наводили ужас. Ничего не находилось, а жить в отеле не хотелось. Тогда, может быть, рассмотрим дома? Надежды уже не было. Посмотрим последнюю и перейдём к домам. Он подмигнул ей. казалось, что он не устал или делал вид, что сил ещё есть. Стоикий парень. Дерек, скажи, ты сам ушёл от своей девушки или так решила она? Он ответил, не отрывая взгляда от дороги. Было её жаль, но я ушёл. Не видел смысла жить с тем, кто круг. Ты ей так и сказал? Нет, конечно, сказал, что не люблю её. Ты думаешь, это грубо? Он одарил Диану янтарным цветом своих глаз. Взгляд у него был удивлённый и испуганный. Правда лучше, чем ложь, даже если звучит грубо. Да, говорить правду лучше, чем лгать. И лучше говорить сразу, а не мучить человека, проводя с ним дни и ночи, говоря красивые слова, целуя пальцы рук. Дьявол. Она думала о Стефано Висконти. Он ей лгал столько времени, а потом ничего не объясняя, обрубил топором все нити. А теперь женат. Ты задумалась, произнёс Дерек. О чём? Тебе тоже однажды сказали это грубо? Очень кивнула Диана. Он оставил меня на помойке в прямом смысле этого слова. Висконти дерка вернулся к ней, но Диана не хотела встречаться с ним взглядом, только слегка кивнула. Ему можно всё, например, выкинуть старую игрушку и завести новую. Но это его не оправдывает. Прости, что начал этот разговор. Он просил прощения за то, что словами напомнил ей о том дне, а участник страшной казни даже не признаёт своей жестокости. Мисс сердечный ублюдок. Уже за это его можно казнить, не считая всего остального. Не извиняйся, разговор начала я. Я мог её не поддерживать. Диана резко обернулась к нему. Стефана доказал свою жестокость. Я никогда не прощу ему того, что он сделал. Но сейчас я спокойно могу говорить об этом. Но давай всё же не будем его вспоминать. С большой радостью. Диана улыбнулась, понимая, что с Дереком ей совершенно не хочется обсуждать в Висконте. Хотелось говорить о будущем и искать жильё. Многоэтажный дом располагался не на юге и даже не в центре, а на севере. И Диану это несколько смутило. По старой привычке её тянуло на юг, в север, прошептала она, выходя из машины и разглядывая дом. «И что?» — удивился Дерек. «Между прочим, отличный район. Я живу не так далеко, минут пять езды». Хоть что-то радовало. Быть соседями не так плохо и на севере. Да и северную часть сейчас контролировал Висконти. Но ну, а если Грив заявится, то она будет только рада. Квартира находилась на десятом этаже, пришлось ехать на лифте с зеркалом. Диана смотрела на своё отражение, иногда поглядывая на Деррика, который стоял сзади. На пару секунд ей показалось, что это вовсе не он, а Стефано. Шум лифта, скорость и прикосновение к телу Лифт внезапно остановился, и Диана очнулась, понимая, что память сыграла с ней злую шутку. Как она будет ездить в лифте каждый день? Оставив эти мысли на потом, она направилась к квартире. И она ей понравилась. Небольшая, со светлой гостиной и маленькой, но уютной спальней. Окно кухни выходило на парк, можно смотреть часами на зелень деревьев. Цена её тоже вполне устроила. Важно было не остаться без гроша, но после покупки этой квартиры денег на жизнь хватит. Про оружие Диана пока не думала, проблемы надо решать по мере их поступления. Мне нравится, она улыбнулась женщине, которая продавала жильё. Я покупаю. Дерек одобрительно кивнул. Было видно, что квартира ему пришлась по душе. Это лучшее из всего, что они видели сегодня. Синуть с покупкой не было времени и сил. Мы можем оформить документы завтра же, ответила старушка. Я планирую ехать к детям в Колорадо. Завтра это отлично. Сегодня ещё надо было купить платье и пойти на приём Найта. Ей этого не хотелось, но она обещала. Они распрощались с Дерком возле подъезда. Пришлось опять ехать на лифте, задержав дыхание, но она привыкнет. Я сегодня иду к Ричерду Найту, он устраивает ужин в честь вице-губернатора. Приглашаю тебя пойти со мной. Диана правда этого хотела. Боялась быть там одна, а Дерк стал уже таким близким. Надо же. Она знает его всего ничего, но кажется, что они знакомы всю жизнь. Прости, Диана, к Ричерду я не пойду. Не люблю такие мероприятия. Но я буду рад, если мы встретимся завтра и отпразднуем покупку твоей квартиры. Девушка, понимающе кивнула. Его идея праздника в честь покупки квартиры была куда интереснее, чем встреча со Стефано Висконти. Покупка платья стала ещё более проблематичной, чем выбор жилья. От разнообразия закружилась голова. Интересно, её золотистое платье от Шерри Хилстов она тоже сжёг за тридцать тысячу баксов. Ненормальный. Сейчас она не рассматривала такие дорогие вещи, можно купить и попроще. Выбор пал на чёрное облегающее платье. Оно было обычным, но когда Диана примерила его, то поняла, что купит именно его. Оно было идеальным. Подчёркивал её тонкую талию, округлые бёдра, а главное — вверх платья закрывал крест. Пока она не удалила тату, ей приходится думать об этом. Нежный шёлк струился по ногам, полностью закрывая их. При ходьбе надо было слегка поднимать юбку, чтобы не запутаться в подоле. Но ей же не придётся бегать. К загородной резиденции Диана приехала на своей машине, вышла, окидывая взглядом здание. Она была роскошным. Диана впервые была здесь. Почему-то вспомнился загородный дом Стефана. Он был маленьким и уютным, а вовсе не замком, как она себе представляла. Интересно, часто ли там бывает чета в Висконте? Или Хелен не любительница загородных домов. А может, там теперь живёт Марта? А может, Марта уже живёт в Милане? Как она приняла жену Стефана? Радовалась ли? Она не заметила, как зашла в здание и как перед ней открыли дверь. Очнулась уже в просторном зале, где был накрыт длинный стол. Гостей собралось много, что стало неожиданностью. Но может, так лучше? Можно не разговаривать со Стефано Висконти. А если повезёт, то в этой толпе она вообще его не увидит. Но Уи, даже в толпе его сложно было не заметить. Он с гордой осанкой стоял у стены, держа бокал с виски, улыбался и был расслаблен. Его ничем не пробить. Разговаривал с мужчиной, которого Диана видела впервые. Она пошла в другом направлении и наткнулась на Майкла. "Боже мой", прошептал он. "Диана," Она видела его удивление, которое сменило открытая улыбка. Майкл. Он ей всегда нравился. Но теперь остались лишь воспоминания о взрывном устройстве в её руках и мусорной куче. Он такой же, как и все в Мартанере. "Я рад тебя видеть", сказал он искренне. Диана видела, как засверкали его глаза. Он даже протянул руки. Раньше она его обняла бы, но не сейчас. "Чего не скажешь обо мне?" безразлично ответила она и отвела взгляд. Вот теперь она увидела синие глаза Стефано Висконти. Пришлось снова обернуться к Майклу. Сплошной ужас о не мероприятие. Что она вообще здесь делает? Знаю, что ты обижена на меня, но я не хотел тебе причинять вред. Поверь мне, ты лишь исполнял приказ, отреагировала Диана на речь Майкла. Понимаю. Я же предатель? Не считаю тебя таковой. Даже если ты изболтнула лишнего мето, то Висконти был зол не за это, а за что? удивилась она. Возможно, он ей скажет что-то важное. Майкл явно знает больше, чем Найт. Она видела, что он нервничает и поглядывает в сторону Висконти, улыбается и молчит. Она неотрывно следила за ним. Как Камила? Это были совсем не те слова, которые она ожидала услышать. Но, видимо, ему дали знак молчать. Выходит замуж. Глаза Майкла округлились. Он тоже не это ожидал услышать. Он паник. Любил ли он Ками? Разве в его мире можно кого-нибудь любить? Диана вспомнила парня подруги и нахмурилась. Тот тоже не был идеальным вариантом, но это её выбор. Прошу меня простить. Диана натянула улыбку и попыталась отойти. Диана. Майкл схватил её за руку и притянул ближе. Я не знаю за что. Был приказ и всё. Он выпустил её руку и двинулся прочь. Диана решила зайти в дамскую комнату. Надо освежиться. Даже подданные Стефана Висконти не знали, в ту роковую ночь, какую роль играли они. Они просто получили приказ. Без лишних слов и объяснений. Их знал только один человек. Но вряд ли она когда-нибудь услышит его объяснение.